В свете утренней зари город высокий, сверкающий, виднелся как на ладони. "Да", вымолвил наконец Боб, "здорово. Здорово", подтвердил Уилл. Но, чуть погодя, добавил он шёпотом, словно боясь, что город услышит, что он тут делает, в Аризоне. В 3 милях от дома не весь где Боб Гринфилд смотрел и говорил: "Уилл, дружище, никогда не задавай природе вопросов. Ей не до тебя. Знаете, беседит, занята своим делом. Скажем, что радиоволны, радуги, северные сияния и всё такое прочее. В общем, какая-то чертовщина сделала этот ги огромный снимок Нью-Йорка и проявила его тут за тысячи миль только для нас. И как раз в это утро, когда мы нуждаемся в поднятии духа. Не только для нас. Уилл повернул голову вправо, погляди-ка. Немая ленточка странствий отпечаталась на зернистой пыли с крещенными черточками, углами и другими таинственными знаками. — Следы шин, — сказал Боб Гринхилл, — знать немало машин сворачивает сюда. — Ради чего, Боб? Уилл Бентлин выпрыгнул из машины, опустился на землю, топнул по ней, повернулся, упал на колени и коснулся земли внезапно и сильно задрожавшими пальцами. — Ради чего? Ради чего? Чтобы посмотреть мираж? Так точно, чтобы посмотреть мираж. Ну. Ты только представь себе. Уилл выпрямился и загудел как мотор. Он повернул в воображаемую баранку, затрусил вдоль машинного следа. И торможу. Роберт, Боб. Понимаешь, на что мы напали? Глянь на восток, глянь на запад. Это же единственное на много миль место, где можно свернуть с дороги и сидеть, любоваться. Это неплохо, что люди понимают толк в красоте. Красота, красота. Кто владелец этого участка? Государство, надо полагать. Не надо, мы владельцы, ты и я. Разбиваем лагерь, подаём заявку, приступаем к разработкам, и по закону участок наш, верно? Стой. Боб Гринхилл впился взглядом в пустыню и удивительный город вдали. Иначе говорят, ты собираешься разрабатывать Мираж? В самое яблочко угодил. Разрабатывать Мираж. Роберт Гринхилл вылез из машины и обошел вокруг нее, разглядывая расписанную следами землю. И мы можем это сделать? Можем ли? Извини, что я напылил. В следующий миг Уилл Бентлин уже вколачивал в землю палаточные колья, тянул веревку. Вот отсюда и до сих пор. Простирается золотой прииск, мы промываем золото. Это корова, мы ее доим. Это море денег, мы купаемся в нем. Нырнув в машину, он выбросил из нее несколько ящиков и извлек большой лист картона, который некогда извещал о продаже дешевых галстуков, перевернул его, вооружился кистью и принялся выводить буквы.